Глава двадцать седьмая. Стрелочники. Случилось так, что когда читатели и писатели отмечали встречу в доме журналиста, что на Суворовском бульваре в Москве, и пили шампанское, закусывая его подарочным тортом, в Кремле шло важное совещание. «Господа!» — сказал Ельцин. «Парламент высылил правительству ультиматум». Или война до победного конца, или президент в отставку, или одной из трех. Кто возьмет на себя ответственность и примет решение? Вот я смотрю, что господин Шахрай хочет взять слово. Я? — удивился Шахрай. Вы, вы! Встаньте, пожалуйста. Господа, — начал Шахрай, — наш блок в федеральном собрании имеет ничтожно малое количество голосов. «Шир! Вот организация, которая должна ответить за развязанную войну и пропаганду насилия!» «Что?» — воскликнул лидер Шира. «Я прошу, Максим Максимович, не перебивать!» — продолжал выступающий. «Вы, в конце концов, не у себя в Мавзолее! И непосредственную вину я бы возложил на господина Исаева, лидера этого блока с непонятной программой!» «А что скажет Егор Тимурыч?» И равнодушно сказал президент, как будто уже знал, о чем будет говорить премьер. «В ты Шахрай прав, а в чем-то нет». «Почему?» «Я отвечу». Гайдар заговорил медленно, просто и хорошо. «Это прекрасно, что господин Шахрай ищет виновных. Можно было бы добавить, как я думаю, к их числу и господина Ульянова Ленина, появившегося совсем недавно в столице. Но все это мелочь, господа. В стране чрезвычайное положение». Что делать правительству? Сражаться армией, которая уже давно не способна воевать? Или же капитулировать перед Янки, но спасти Россию? — Господин Шапошников, — сказал Борис Николаевич, обернувшись к министру обороны. — Как это ни было бы трудно мне сказать, — глухо произнес маршал, — но премьер, господа, прав. Армия устала. Продолжать войну значит послать на смерть миллионы солдатских жизней. «Родина нам этого никогда не простит!» «Господин Штирлиц, господа!» Мощным голосом сказал генерал Исаев. «Только победа! И победа до полного конца! Иных мнений быть не может! Не способна армия собрать добровольцев или студентов! Народ против войны? Не надо его спрашивать! Господа, только победа! Все вшир!» «Ну, я думаю, господа, что товарищи Ленина мы слушать не будем!» Мягко крякнул Борис Николаевич. «Всем известно, что нам может сообщить новоявленный вождь. Поэтому предлагаю...» Борис Николаевич покосился на Гайдара и нервно застучал по столу. «Поэтому предлагаю возложить ответственность за развязанную войну на террористический блок ШИР во главе с подполковником Тихоновым». а также на вождя мирового пролетариата, господина Ульянова Ленина. Вождь, сидевший на низенькой кухонной табуретке, в конце президентского стола заерзал и суетливо заморгал глазками. Штирлиц был спокоен, как танк. «Это первое. Второе. Сдаться на милость врагу, но спасти Россию. Тем более, как мне здесь правильно подсказывают, враг уже в Курске». несколько офицеров из генерального штаба застрелились на месте на них никто кроме товарища ленина не обратил внимания господа это еще не все прошу тишины спокойно сказал президент громко стукнув по столу предлагаю кроме того отправить так называемого влуждя мирового пролетариата в пятнадцатую психиатрическую лечебницу города москвы «Дабы не смущал этот проказник народ российский!» «Правительство полностью поддерживает президента!» — кротко сказал премьер и небрежно посмотрел на товарища Ленина. Косатки сожрали несчастную Марию. Коварная Стефани, подпрыгнув от радости, поскользнулась и упала в бассейн. Ее вскоре настигло справедливое возмездие.